Глава девятая. Даниэла Фасио нашлась. По крайней мере, так в утро понедельника все болтали в школе. В коридоре я догнала Карлу, спешащую на первый урок. «Ты слышала?» — спросила я. Говорят, Даниэла нашлась. Я огляделась по сторонам, словно пропавшая девушка. «Вот-вот должна выйти из-за угла». Да, её родители заявили, что она поехала к родственникам в Барселону, не предупредив никого. «Она сейчас там?» «Говорят, да, и что возвращаться не планирует. Я только что видела её отца с сеньорой Альенде. У него в руках были бумаги. Наверное, пришёл за её документами, чтобы перевести в другую школу». «Как хорошо, что она жива. Я хоть её и не знала, но всё-таки...» «Ты серьёзно?» Карла неожиданно улыбнулась, и я чуть не влетела в неё. У неё был такой вид, что я даже удивилась. «А что?» — спросила я. «Кто внезапно переходит в другую школу в выпускном классе посреди учебного года?» Я широко раскинула руки. «Вот такая неожиданность, правда? Никогда такого не было». «Ты переехала с семьёй эстела а случай с Даниэллой...» Она замолкла, затем огляделась по сторонам. «Что со случаем с Даниэлой?» «Ничего, забудь», — отмахнулась она и продолжила идти в класс. «Нет, скажи, что имела в виду. Карла». Карла размашистым шагом добралась до класса и села за последнюю парту. Я опустилась рядом и настырно заглянула ей в лицо. «Может, расскажешь, в чём дело?» — спросила я серьёзно. Карла теребила рукава Худи. Она молчала так долго, что я уже хотела отстать от неё и подготовиться к уроку, когда зашёл учитель испанского. После того, как преподаватель отвлёкся на что-то, Карла наклонилась ко мне и тихо заговорила. Даниэла не могла уехать сама, тем более без спроса. Она очень любила родителей и всегда работала в семейном ателье после школы. Она хотела жить в Кастильму Эстелла. Она была очень привязана к этому городу. «Чему все удивлялись?» Я с сомнением выслушала подругу. «Такое иногда бывает, Карла, что человек меняет свои планы». «Нет, я чувствую, что с ней что-то не так. Я не могу это объяснить, но...» «Она словно находится рядом со смертью». Признание подруги заставило меня насторожиться. «Карла не из тех, кто будет открываться человеку, с которым знакома пару дней» если у неё на это нет действительно серьёзных причин. «Зачем её родителям лгать?» — спросила я. «Тогда им есть что скрывать». «Или они не хотят огласки случившегося?» «Хочешь, расспросим её друзей?» «Ты говорила, у неё есть подруги. Может, они знали что-то?» «Допрашивать дело полиции. Это будет очень подозрительно и странно выглядеть» тем более после того, как сказали, что всё уладилось. «Тогда что предлагаешь делать?» «А что мы можем?» — она посмотрела мне в глаза. «Просто свыкнуться». Я откинулась на спинку стула, когда учитель сделал нам замечание. Переживания Карлы были необоснованными, но в то же время им хотелось верить. Почему-то мне стало интересна судьба этой незнакомой девушки. Раздумывая над словами Карлы, я заметила чернильное пятно на запястье. Я протёрла его, но оно не исчезало. Вглядевшись, я увидела рисунок монеты. Он был совсем небольшого размера, но очень чётким. Я попыталась вспомнить, где могла отпечататься эта краска на моей коже. Я тёрла её, но она не исчезала. Решив смыть странный след мылом, когда приду домой, я прикрыла его рукавом и отвлеклась на урок. После занятий я потащила Карлу в спортзал, когда по школе пронеслось объявление о начале баскетбольного матча. Команда Костельмо прошла в полуфинал и теперь состязалась с командой из старшей школы Валенсии. По словам учеников, этот матч ждали последний месяц больше, чем что-либо. В школе Мадрида такие матчи выглядели очень впечатляюще. И мне хотелось посмотреть какие они будут здесь небольшой спортзал уже заполнили школьники двигаясь вдоль взбудораженных старшеклассниц с плакатами я заметила на одном знакомое имя написанное яркими буквами я резко дернула карлу в этом матче участвует мануэль Паласио да сказала она неуверенно оглядываясь он капитан нашей баскетбольной команды Я уже начала кидать взгляды на выход, как в дверях показался Андрес. Он шёл по залу гордо и уверенно, собирая на ходу разбитые сердца, томно глядящих на него старшеклассниц. Подойдя к нам, он без церемонии кивнул на первый ряд. «Там свободные места. Идём». Карла уже открыла рот в немом вопросе, но я потащила её вслед за Андресом. Как только я опустилась на скамейку рядом с Андресом, раздались бешеные возгласы девушек, едва не оглушившие меня. Группа поддержки в чёрно-жёлтой форме, сидящая возле нас, начала громко скандировать и махать плакатами, приветствуя выходящую команду нашей школы. Мануэль шагал впереди. Позади него шли остальные четверо участников команды, одетые в чёрно-жёлтую форму. Я узнала только Матео. Следом на баскетбольной площадке Появились ребята в красно-белой форме. Взгляд Мануэля зацепился за Андреса. На миг его лицо озарилось удивлением, но оно тут же сменилось привычным холодным выражением. Кажется, двоюродный братик не нечасто посещает его матчи. Поприветствовав друг друга своеобразным хендшейком, пожатием рук, за которым следовало касание локтей, обе команды разошлись по своим сторонам. Пока длилась разминка, я разглядывала игроков. Наша команда визуально выигрывала, чего стоил один Мануэль. Я и не замечала, что у него настолько внушительный рост и телосложение. Сквозь длинные золотистые кудри оказывалась чёрная повязка на лбу. Яркий свет спортзала позволял как следует рассмотреть татуировки Мануэля. Замысловатые узоры уходили под рукава майки с жёлтыми цифрами 0,4 и буквой «К», обозначающей статус капитана. Через пару минут раздался свисток. Собрав обе команды в центре, судья подкинул мяч вверх и первым его отбил разыгрывающий защитник команды Валенсии. Матч начался. Матео ловко перехватил мяч у соперника, оказываясь на трехочковой линии. Бросок и мяч уже в руках атакующего защитника Кастильмо. Ведя ударами оппол, он сделал пас по воздуху центровому, Мануэлю. Ему идеально подходила эта позиция, где вес и рост являются ключевыми качествами. И ловко ведя мяч, он это доказывал. В дриблинге одной рукой Мануэль обошел защитника Валенсии. Примечание. Дриблинг. Ведение мяча постукиванием оппол. Конец примечания. Прыжок, и мяч залетел в кольцо соперников. Зал тут же заполнили громогласные крики. Мануэль принёс очки своей команде уже на первой минуте. Игра продолжилась в том же боевом темпе. Наша команда три раза оказывалась в зоне риска. Но дважды они успели перехватить мяч в самой опасной зоне. В третий раз мяч ударился о щит. Казалось, эти неудачи лишь разгневали игроков Валенсии. Их капитан, парень с короткими крашенными волосами, атаковал резко, с напором. Выйдя из центрального круга, он жестко толкнул Мануэля плечом. Тут же раздался свисток судьи. По залу пронеслись недовольные возгласы болельщиков на этот грубый фол Примечание. фол Касание соперника, нарушающее его свободу передвижения. Конец примечания. Мануэль и капитан Валенсии чуть не сцепились. Они стреляли в друг друга взглядами так, что атмосфера накалилась, и по залу будто прошла волна обжигающего воздуха. Судья встал между капитанами. Мануэль сжал кулаки, явно сдерживая, чтобы не накинуться на ухмыляющегося парня, который пытался вывести из себя главного соперника. Начиная все это, капитан Валенсии прекрасно понимал, что для него это будет лишь фол а если Мануэля удастся спровоцировать на драку, для него это вполне может вылиться в дисквалификацию. Казалось, капитана Валенсии даже не заботил штрафной бросок одного из лучших игроков команды соперника. По его взгляду можно было понять, им движет личная неприязнь. Мануэль сжал губы, подаваясь вперёд. «Мануэль!» — выкрикнул резко вскочивший Андрес. Этот крик подействовал на парня, словно внезапно опрокинутый ушат воды, и он мгновенно отступил. Я поняла, что всё это время сидела, забыв дышать. Только когда Мануэль встал на штрафную линию, мои плечи расслабились, а лёгкие вновь заработали. Судья кинул Мануэлю мяч. Парень закрыл глаза, мысленно настраиваясь. Я надеялась, что ярость не затуманит ему разум, и он сможет сосредоточиться на броске. Как бы неприятен мне ни не был Мануэль, я должна признать, что его соперники не нравились мне гораздо больше. Мгновения бежали, и я уже испугалась, что время, отведенное на бросок истечет, как на пятой секунде Мануэль подкинул мяч. Изящно пролетев расстояние до счета, тот упал в корзину. Зал взорвался криками. Плюс еще одно очко команде Кастильмо. После двух периодов Игра лишь ожесточилась. Мануэль не терял из виду капитана Валенсии, успевая закидывать при этом мяч в их корзину. Но соперники ничем не уступали. Череда неудач лишь замотивировала их на победу, и они быстро сравняли счет. Матео заработал фол из-за броска совершенного внутри дуги. В итоге разыгрывающий защитник Валенсии забил нам штрафной. Третий период подошел к концу. Я взглянула на табло. Команды всю игру шли с ровным счётом. 66-66. В последнем периоде развернётся самая ожесточённая борьба. На кону стоит выход в финал. И обе команды будут выкладываться на пределе. Так и случилось. Карла пару раз сжимала мою руку, когда наши зарабатывали фол. Радовала, что их соперники были озлоблены не меньше, И ярость толкала их на ошибки. С каждой минутой воздух все больше наэлектризовывался. Крики становились громче. Матч шел к завершению, а атмосфера лишь накалялась. Разыгрывающий защитник Валенсии сделал пару шагов в дриблинге одной рукой. Он выполнил точную передачу снизу своему центровому. Но как только тот ударил мечом опол, его тут же выхватил атакующий защитник Кастильмо. Болельщики радостно загудели. С помощью ловкого финта защитник обошел защитника противоположной команды, оказываясь на их линии. Он сделал передачу Матео, который тут же выполнил передачу головой, прямо в руки Мануэлю. Легкий форвард нашей команды мгновенно создал офф-бол, защищая тяжелого форварда, пробивающегося с мячом. Примечание. Офф-бол. Движение игрока без мяча для создания выгодных условий для атаки своей команды. Тяжелый форвард. Игрок, занимающий переднюю часть поля и играющий как в атаке, так и в обороне. Конец примечания. Наблюдая за игрой, я поняла, что Мануэль выступает не только центровым, но еще и в позиции тяжелого форварда, что дает ему отличную возможность работать внутри поля и под кольцом, Я всмотрелась в этого молодого Пао Газоля, умения которого были аналогичны умениям опытных игроков с идеальными физическими и техническими данными, но почему-то все вокруг принимали это как должное. Примечание. Пао Газоль — известный испанский баскетболист, бывший игрок НБА. Обладал уникальным качеством совмещения двух позиций центрового и тяжелого форварда — В одной игре. Конец примечания. Вырвавшись из мыслей, я вновь переключилась на игру и заметила, как, выполнив передачу Матео, Мануэль сделал подрезку, чтобы получить позицию у кольца. Матео ловко передал мяч в его сторону. Мануэль сделал прыжок и в данке одной рукой отправил мяч в корзину соперников. Примечание Данк. Бросок сверху. Конец примечания. Тут же раздался свисток судьи. На табло показался итоговый результат. 80-77. Трибуны взревели аплодисментами. Команда Кастильмо начала праздновать победу. Я удивленно огляделась на весело хлопающих и свистящих учеников на скамейках. На игроков Кастильмо, которые пытались поднять Мануэля на руки. Андреса и Карлу, сидящих рядом с серьёзными лицами и молча хлопающих. «Неужели никто ничего не заметил, кроме меня?» На последнем броске Мануэля мяч буквально на секунду охватило едва заметное оранжевое свечение, так что могло показаться, будто это игра воображение После матча мы с Карлой взяли рюкзаки и вышли на улицу. Победа немного развеяла накалённую атмосферу, витавшую в школе. И, проходя мимо толпы учеников, можно было услышать разговоры о превосходной игре нашей команды, а не о птице-вампире. Карла замедлила шаг, глядя на двух учениц, стоящих впереди. «Кто это?» — спросила я. «Подруги Даниэллы». Девушка с тёмными волосами нервно размахивала руками, что-то доказывая светловолосой подруге. Я взяла за руку Карлу и двинулась к ним. «Пойдём». «Что ты делаешь?» — начала сопротивляться она. «Привет», — улыбнулась я девушкам, когда мы подошли. Те замолкли, но тут светловолосая ответила. «Привет». «Я Эстелла. Вы ведь дружите с Даниэллой?» «Дружили!» — всплеснула руками темноволосая. «А сейчас нет?» — удивилась я. «Как можно дружить с человеком, который внезапно кинул тебя и уехал, не предупредив? И это после того, как мы подобрали платье на выпускной и подали заявки на конкурс королевы Бала. Мало того, что не предупредил, так еще и в черный список добавил». «Она не могла добавить нас в чёрный список, Пипита. Успокойся», сказала её подруга, беря её за руку. «Возможно, просто сменила номер». «И не сообщила нам. Ещё лучше!» захохотала Пипита. Мы с Карлой переглянулись. Расспрашивать, вызывая подозрения, даже не пришлось. Подруги Даниэлы продолжали спор, будто нас и не было рядом. «Простите». Перевела на нас взгляд светловолосая и улыбнулась. «Вы что-то хотели?» «Да», — ответила я. «Хотели попросить номер Даниэлы. Мне нужно обсудить с ней кое-какие детали для своего платья на одно семейное мероприятие и попросить совет. Она ведь работала в ателье, насколько я знаю». Карла удивлённо взглянула на меня, слушая мою ложь. Я посмотрела на неё в ответ, надеясь, что она прочитает в моих глазах, «Безвыходное положение требует крайних мер, Карла». Пипита фыркнула, скрестив руки на груди. «Прости, подруга, но она и нам несколько дней не отвечает. Её телефон просто выключен». Лукас сказал, что тоже не может дозвониться. «Уж кому-кому, а ему-то она бы точно ответила. Поэтому, боюсь, у тебя тоже не получится». «Но можешь спросить её папашу» если он, конечно, соизволится не зайти до разговора с тобой. Нас он сегодня даже слушать не захотел. Подруги Даниэллы ушли, когда поняли, что у нас больше нет вопросов. Мы с Карлой, понимающей, переглянулись. Случившееся с Даниэллой было подозрительно, но ещё больше подозрений вызывало поведение её отца. Почему он не хочет давать номер дочери даже её близким подругам и буквально скрывает Даниэллу? «Кто такой Лукас и как нам его найти?» — спросила я Карлу. «Парень Даниэлы. Насколько я знаю, с недавних пор бывший парень. Хотя не уверена, что ты захочешь с ним общаться». «Почему?» «Помнишь того старшеклассника, который подошёл к тебе в первый день в школе, когда ты выходила из класса после урока? Я видела вас в коридоре тогда». «Да. Я ещё ранее столкнулась с ним с мамой у входа в школу и он поприветствовал меня своей шикарной улыбкой. Вспомнила я симпатичного парня, который придержал нам с мамой дверь, а затем настырно просил у меня номер телефона. «Это тот самый Лукас?» — сморщилась я. «У нас в школе только один Лукас, и репутация у него похлеще, чем у Андреса. Встречался со всеми девчонками школы. Каждый месяц или два он с новой девушкой». С Даниэлой они начали встречаться недавно, насколько я поняла. Говорили, что она давно была влюблена в него и постоянно бегала за ним. Я лишь два раза видела их вместе, а где-то неделю назад он уже был с другой. Слышала, что Лукас бросил Даниэлу недавно, поэтому не могу сказать, что у них всё было серьёзно, но он точно один из последних, кто был с ней на связи. Помню, как Лукас и на следующий день пытался со мной флиртовать, но к нам подошёл Андрес, и его энтузиазм быстро улетучился. После этого он со мной больше не заговаривал. «Андрес знаком с ним?» — спросила я, вспомнив, как они с Лукасом дружелюбно поприветствовали друг друга. «Они дружат. Раньше имануэль был в их компании. Но после аварии всё изменилось». Теперь его можно изредка встретить лишь с Матео. Авария, которая изменила братьев Паласию не только внешне, но и внутренне, несла в себе какую-то тайну. Уверена, она прояснила бы многое, что происходит между Андресом и Мануэлем. Но сейчас есть вещи поважнее. Как бы меня не отталкивал Лукас, но надо поговорить с ним. Уверена, что это хорошая идея? Уверена. «Просто нужно найти правильное время и место». Как по зову громко каркнув, над нами пролетел ворон. Он уселся на ближайшее дерево, и бездонные глаза-бусинки устремились на меня, словно всматривались в самую душу. Я поёжилась от этого взгляда. Карла не упустила из виду моё выражение лица. «Может, это звучит немного странно?» — начала она неуверенно но вороны стали кружить вокруг школы с того дня, как ты сюда переехала. «И что это означает?» — весело спросила я. «Что это я принесла в ваш городок все беды?» «Нет, я не в этом смысле. Просто... Просто ты не знаешь всей истории Кастильмо», — она понизила голос. «И о руксах. Чёрный ворон услышав последнее слово Карлы, недовольно каркнул и взмыл в небо. «Ты всё ещё думаешь, что это Брукса виновата в пропаже Даниэлы?» Карла пожала плечами. «Я уже говорила, что не верю в совпадения. Совпадений на этот раз и правда было слишком много. И разговор с подругами Даниэлы только укрепил их». «Карла, а где мы можем узнать подробнее об этих бруксах?» — спросила я, провожая взглядом птицу. Карла неожиданно схватила меня за руку, так что я вздрогнула. «Ты правда хочешь узнать?» В её глазах вспыхнул заинтересованный блеск. «Я боялась предлагать тебе поискать подробную информацию о бруксах после...» Карла замолкла, проглотив последние слова. «После чего?» «Ничего забудь», — отмахнулась она. Просто у меня неспокойно на душе Эстелла. С момента, как мы нашли в лесу кровь и перья и пропажи Даниэллы, я чувствую, что это связано. Так где мы можем узнать о них? Об этих летающих кровопийцах? В интернете? В городской библиотеке. Она почти такая же старая, как и сам Кастильмо. Уверена, то, что нужно, мы сможем найти только там, заверила меня Карла. «Что найти?» — раздался из-за моей спины знакомый голос. Андрес смотрел на нас с любопытством. «Ничего, мы идём в городскую библиотеку», — перебила меня Карла. «Хочешь с нами?» Когда Андрес перевёл на неё взгляд, Карла залилась румянцем. Мои глаза закатились так, что чуть не встретились с макушкой. «Как бы так мягко намекнуть ей, что мы идём на поиски важной информации?» и то, что она хватается за возможность побыть с Андресом, будет только мешать. «Решила устроить новенькую экскурсию?» спросил Андрес. «Да мы просто...» начала была я, но Карло перебила меня. «Нет, мы хотим разузнать про Брукс. Мы не верим, что Даниэла уехала». Я стиснула зубы, чтобы не обругать Карлу. Как бы я ни доверяла Андресу, мне не хотелось иметь свидетелей своих поисков. Старинная библиотека была отличным способом разузнать о руинах смерти и моих странных снах. «Вот как?» — Андрес ухмыльнулся, глядя мне в глаза. «С радостью составлю вам компанию». От него не укрылось, что я не хотела звать его с нами. И сейчас он будто специально согласился на предложение Карлы. «А у тебя нет дел? Мы вовсе не хотим тебя отвлекать», — сказал я. «Не волнуйся, кудряшка. Я и правда занят, но спасение мира подождёт. Тем более я и сам заинтересован в этом деле». «Правда?» — воскликнула Карла. «Правда». Он двинулся к своей машине, припаркованной у ворот. «Не ты одна считаешь, что в Кастильмо творится чёрт знает что».